Галлен Кук. Цикл Хроники черного отряда. Книга 6. Стальные сны. Кейту. Потому что мне нравится его стиль. Глава 1. Минули месяцы. Многое случилось, и многое выскользнуло из моей памяти. Малозначимые детали я помню, тогда как важные вещи забыты начисто. Что-то знаю о третьих лицах.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 И, разумеется, я не обладаю наблюдательностью, чуткостью и проницательностью кастоправа. Итак, я попытаюсь ограничиться изложением событий, насколько сама их помню. Надеюсь, история не будет сильно приукрашенной от моего личного участия в ней. Да и зачем мне это? Прошу все это учесть и предлагаю, следуя традиции предшествующих летописцев, это дополнение к летописям черного отряда. Книгу госпожи. Госпожа. Литописец. Капитан. Глава вторая. Они находились слишком высоко и далеко. Но лазан лебедь прекрасно осознавал, что он видит. Им там крепко достанется. Сражение происходило у Дежагора, в самом центре круглый окаймленной холмами долины. Лебедь и три его спутника наблюдали за ходом битвы. Нож ворчливо согласился с ним, а Корди Махер, самый близкий друг Лебедя, промолчал. Он только пнул валявшийся под ногами камень, словно пытался расколоть его. Армия, на стороне которой были их чаяния, несла потери. Блондин Лебедь и Брюнет Махер были родом из роз, Города, который находился в семи тысячах миль к северу от места битвы. Третий в команде, чернокожий нож, опасный и немного зловный гигант неизвестного происхождения. Несколько лет назад Лебедь и Махер спасли его от крокодилов. С тех пор он и пристал к ним. Был еще и четвертый. Правда, он не принадлежал к команде. Да, они бы и не приняли его, даже если бы он предложил себя. Все звали его Копченым. Официально он занимал пост начальника пожарной охраны Таглиоса, города-государства, армия которого сейчас терпела поражение. На самом деле он был придворным магом. Карлик с кожей цвета ореха. С точки зрения лебеди само существование Копченого на белом свете было досадным недоразумением. — Это ведь твоя армия гибнет там, Копченый, — прорычал Лозан-Лебедь. Проигрывают они, значит, проигрываешь и ты. Теперь хозяева теней с удовольствием покончат с тобой. С поля битвы доносились вой, мольбы, проклятия. Сделают из тебя джем, если, конечно, ты не сговорился с ними заранее. Полегче, лебедь, — отдернул его махер. Видишь, он колдует. Лебедь взглянул на смуглого коротышку. Это-то понятно однако что это за заклинание глаза копченого были закрыты он что-то приглушно бормотал иногда в его шепоте слышались шипение и треск будто на раскаленной сковородке поджаривали бекон он вовсе не пытается помочь черному отряду кончай бубни тебе поднос старый черт наши ребята попали в переплет ты не хочешь попытаться что-либо предпринять чтобы исправить положение «Еще до того, как я намотаю тебя на свою коленку!» Старик открыл глаза и начал разглядывать долину. Выражение его лица нельзя было назвать приятным. К тому же лебедь сомневался, что глазенки-коротышки способны рассмотреть детали. Да и вообще, от копченого, воплощения лицемерия и фальши, можно было ждать чего угодно. «Не будь скотиной, лебедь!» «Я всего лишь человек, к тому же старый и слабый. Там внизу хозяева теней. Им ничего не стоит раздавить меня, как таракана». Лебедь продолжал раздраженно ворчать. Погибали его товарищи. Копченый резко прервал его. «И я, и любой из нас может только привлечь к себе внимание. Ты вправду хочешь, чтобы хозяева теней заметили тебя?» «Ведь это всего-навсего черный отряд, так? Им платят. Так пусть рискуют, да? Даже если с ними полягут 4000 тысячи таглянцев!» Губы Копченова скривились в гнусной ухмылке. На равнине людской поток окружил высоту, последний рубеж, где реяло знамя черного отряда. Затем он отхлынул обратно к холмам, сметая все на своем пути. «Тебе ведь такой оборот делать тоже не сулит ничего хорошего!» Лебедь уже не ворчал. Теперь в его голосе звучала угроза. Копченый для него был хитрым животным, хуже всякого крокодила. Хотя те и могут позволить себе полакомиться своим потомством, но, по крайней мере, их вероломство предсказуемо. Копченый был задет за живое, но ответил лебедю почти ласково. «Они сделали то, о чем мы и не мечтали!» Равнина была сплошь покрыта мертвыми и умирающими людьми и животными. Очумевшие боевые слоны носились повсюду, забыв о хозяевах. Уцелел лишь один легион таглианцев. Он пробился к городским воротам и теперь прикрывал бегство остальных. бы пламени поднимались над местами расположения войск за городской стеной. «Они проиграли сражение, но спасли таглиоз», — произнес Копченый. Убили одного из хозяев теней. Вряд ли кто теперь отважится напасть на город. Теперь их противникам придется бросить оставшиеся части на Дежагор, чтобы отвоевать его. Лебедь язвительно усмехнулся. — Извини, что не могу пуститься в пляс. Эти ребята мне нравятся. А то, что ты собирался использовать их в качестве тарана, мне нравится. Копченый едва сдерживал раздражение. «Они не за таглиоз сражались, лебедь. Они хотели использовать нас, чтобы через страну теней попасть в хатовар. И это было бы хуже, чем победа». Лебедь умел прислушаться к голосу разума, если доводы его были очевидны. «И поскольку они не станут лизать вам задницы, даже если и готовы защищать ваши шкуры от хозяев теней, ты, надо полагать, считаешь, что им досталось по делам? Я тебе вот что скажу». «Жаль, что так получилось. Если бы они победили, было бы чертовски заманчиво посмотреть, как ты будешь суетиться, чтобы выполнить условия договора». «Полегче, лебедь», — сказал Махер. Но тот уже закусил у дела. «Ты считаешь меня циником, Копченый? Но я могу поклясться, что вы с Родишей с самого начала лезли из кожи вон, чтобы вышибить их из игры. Разве не так? Только бы не пустить в страну теней. Почему, черт возьми, и нет?» Я об этом не подумал. «Сражение еще не окончено, лебедь», — произнес нож. «Подожди, придет черед рыдать и копченому». Все вытаращили глаза. Нож говорил редко, но если и говорил, то всегда по делу. Что у него было на уме? «Ты заметил что-то?» — спросил лебедь. Корди, не выдержав, гаркнул. «Черт возьми, замолчишь ты, наконец!» Какого дьявола я должен молчать? Этот проклятый мир кишмя кишит старыми козлами, вроде Копченого. И со времен сотворения мира они крутят нами, как хотят. Глянь на эту мелкую дрянь. Лопочет тут о том, что ему нужно скрыться, пока не попал в лапы хозяевам теней. Какой же он после этого мужик? А госпожа? Так вот, у нее-то духу хватило выступить против них. И если задуматься... Выходит, что ей удалось сделать куда больше того, о чем копченый мечтать-то не смеет. «Осади, лебедь!» «Черт из два осади!» «Я прав!» «Должен же кто-то сказать этим старым хрычам, что они годны только языком чесать!» Нож угрюмо согласился. Он не признавал авторитетов. Лебедь, не настолько разъяренный, каким казался, лишь заметил, что ножу стоит пальцем шевельнуть, и от копченого останется мокрое место если тот будет зарываться». Копченый улыбнулся. «Лебедь, когда-то и мы, старые хрычи, были такими же зелеными крикунами, как и ты». Мафер встал между ними. «Так, хватит. Чем привлекаться? Подумайте-ка о том, что нам лучше убраться отсюда, пока мы не попали в эту заваруху». У подножия холмов все еще шло сражение. — Пожалуй, следует создать гарнизоны в городах к северу отсюда и собрать людей в Гове. Лебедь согласился с ним. Вид у него был кислым. — Может, кому-то из отряда это уже и пришло на ум? Он сердито посмотрел на Копченого. Тот пожал плечами. — Если кому-то удалось выбраться, они сумеют сколотить настоящую армию. Теперь у них будет достаточно времени для этого. — Ага. А если про Брендрах-Драх и Родиши подсуетились, они возможно даже успели обзавестись серьезными союзниками. Например, каким-нибудь магом, который не будет все время отсиживаться в кустах». Махер начал спускаться по склону холма. «Пошли, нож, пусть собачится!» Спустя мгновение Копченый произнес. «Он прав, лебедь. Уносим ноги отсюда!» Лебедь стряхнул длинными золотистыми волосами и посмотрел на ножа. Тот кивнул в сторону лошадей у подножия холма. «Отлично!» Лебедь бросил последний взгляд на равнину и на город, где черный отряд нашел свой конец. «И все же, что хорошо, то хорошо, а что плохо, то плохо». «Полезно полезно, а необходимо и важно. Поехали!» Лебедь двинулся с места. Не дурно сказано, надо будет запомнить. Однако последнее слово должно остаться за ним. Все это дерьмо, копченый. Сплошное дерьмо. Сегодня я увидел тебя в новом свете. Это мне не нравится и не вызывает доверия. Отныне я намерен следить за тобой, как твоя совесть. Они сели на коней и устремились на север.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 и умом быстрым и разящим, словно пущенный из пращи камень. Пока черный отряд и хозяева теней бились за Дежагор, или Штормград, как его еще называли, Прабриндрах-Драх, находясь в трехстах милях к северу от места сражения, давал аудиенцию. Принц был ростом пять с половиной футов, с муглокожей, с лицом южного типа. Нахмурившись, Прабриндрах-Драх смотрел на собравшихся жрецов и инженеров,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 Радиша вела брата по бесконечным лестничным маршам. Каждый новый правитель считал своим долгом перестроить древний дворец, поэтому никто не знал его лабиринтов, раскинутых как паутина, исключая разве что Копченого. Радиша привела принца в один из потайных уголков, комнату, защищенную лучшими заклинаниями колдуна. Прабрендрах-драх плотно затворил за собой дверь. «Так в чем дело?» Голубь принес вести от Копченого. Плохие. Армия, нанятая нами, потерпела поражение при Штормграде. Хозяева теней называли даже Дежагор Штормградом. Большие потери? Разве самого факта недостаточно? Да. До появления хозяев теней Таглиос был мирным государством. Но как только над ним нависла эта угроза, Про брендрах драх вытащил на свет божий старых военачальников. Уничтожены, обращены в бегство, какие потери понесли хозяева теней? Так Леос в опасности. Им не следовало пересекать Мейн. Они должны были измотать остатки армии, засевшей у брода Гои, Они профессионалы, сестренка. Мы же заявили, что наше решение окончательное пересмотру не подлежит, а также о том, что вмешиваться не будем. Мы ведь знали, Они не смогут захватить Гою. Все идет как надо. Детали есть?» «Голубь не кондор», — радиша скривилась. Они прошли маршем, ведя за собой толпу освобожденных рабов. Хитростью взяли Дежагор, уничтожили Грозотень и ранили тени круто Но в настоящий момент Лунатень собрал новое войско. С обеих сторон большие потери. Возможно, Лунатень погиб, но тем не менее мы проиграли.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 Единственным, кто для нее существовал, был капитан, как его, Костоправ. А тебя раздражало, что он видел только ее?» Радиша бросила на брата свирепый взгляд. «Чем занят Копченый?» «Бежал на север. Но шлебедь и махер намерены собрать оставшихся в Гои. «Мне это не нравится. Копченому следовало остаться. Нельзя сдавать позиции. Копченый боится, что хозяева теней найдут его. «Разве они до сих пор о нем не знают?» «Меня бы это очень удивило». про Пробрендрах Драх пожал плечами. «А чего это он так трясется за свою шкуру?» ну, «Ладно, вернусь к жрецам». Радиша рассмеялась. «Ты что? Этих идиотов может провести что угодно, только не твои глаза. Оставайся тут. Пусть себе занимаются своей дурацкой стеной, а я пойду разберусь с копченым». Принц вздохнул. «Ты права, но, пожалуйста, будь потише. Они насторожены, догадываясь, что за ними следят. В прошлый раз они без меня не скучали. Не мучи меня неизвестностью. Мне трудно иметь с ними дело, потому что они знают больше, чем я. Я заставлю их поволноваться». Она погладила его по руке. «Порази их своей осведомленностью. Доведи их до сумасшествия спорами». Выкажи благожелательность по отношению к тем сектам, которые проявят себя наиболее активно. Пусть вцепятся в глотки друг к другу. Прабрендрах-драх по-мальчишески улыбнулся. Такие игры ему по сердцу. Так он мог набрать силу и авторитет, и обезоружить жрецов. Глава 4 Это была странная маленькая процессия.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 дрейфовал в воздухе в пяти футах над землей. Он был еще жив и корчился от боли, словно животное со сломанным позвоночником. И замыкали шествие два вороных неоседланных жеребца, куда более крупных, нежели любая боевая лошадь. Воронье сотнями кружило над ними. Процессия в сумерках двигалась вверх по склону холма, восточнее Штормграда. Они остановились раз, застыв на месте минут на двадцать, пропуская мимо небольшую группу беженцев из Таглиоса. Все их и не видели. Очевидно, здесь не обошлось без колдовства. Компания продолжила свой путь под покровом ночи, а воронье по-прежнему сопровождало их, образовав своего рода арьергард. Несколько раз вороны принимались каркать над движущимися тенями, однако достаточно быстро успокаивались.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 Лошади по-прежнему замыкали шествие. Воронье все так же караулило их. Один раз птицы устроили переполох, завидев какого-то зверя, похожего на кошку, но древообразный сотворил какое-то заклинание, и леопард удалился несколько растерянным. Глава 5. Изящная фигура в богато украшенных черных доспехах яростно напряглась, и тогда, с кучей трупов, наваленных на нее, один свалился. Это дало возможность протиснуться наружу. Оказавшись на воле, фигура в течение нескольких минут лежала, не двигаясь, тяжело дыша в огромном шлеме. Затем с трудом села. Через некоторое время стянула с рук рукавицы Стали видны тонкие руки, пальцы расстегнули застежки на шлеме и сняли его. Длинные черные волосы упали на лицо, которое привело бы в восторг любого. Под черными стальными доспехами скрывалась женщина. «Я все так описываю, потому что сама этого не помню. Помню сон, темный, кошмарный, в котором была черная женщина с клыками, как у вампира, и больше ничего». Первое четкое воспоминание связано с тем моментом, когда я сидела рядом с грудой мертвых тел, со шлемом на коленях. Я с трудом переводила дыхание, сознавая лишь, что сумела выбраться из-под этой кучи. Воздух был пронизан смрадом от тысяч жестоко изуродованных, гниющих мертвецов. Он казался более зловонным, нежели у любых канализационных отходов. Запах войны. Сколько раз мне приходилось дышать этой вонью, не меньше тысячи, а я так и не привыкла к ней. К горлу подступала тошнота, но меня не вырвало. Я уже вывернула желудок наизнанку, прямо в шлем, пока лежала под телами. Смутно помню, что в какой-то момент мне стало страшно от мысли, что я утону в собственной рвоте. Меня все трясло. Горячие колючие слезы текли по моему лицу, принося с собой облегчение. Я выжила. Прожив гораздо дольше любого из смертных, я так и не утратила желание жить. Когда я снова смогла дышать, то попыталась сообразить, где я и что тут делаю. Мои последние воспоминания нельзя назвать самыми приятными. Помню, я осознавала, что умираю. В темноте было плохо видно, но я не сомневалась, что мы потерпели поражение, иначе Костоправ давно нашел бы меня. «А победители не ищут?» По полю битвы действительно двигались какие-то фигуры. Я слышала чей-то громкий спор. Ко мне медленно приближались. Нужно было смываться. Я поднялась на ноги и сумела, спотыкаясь, пройти несколько шагов, но упала. Сил сдвинуться с места не было. Демон жажды пожирал меня изнутри. Горло настолько пересохло, что я не могла даже заскулить. Шум, произведенный мной, заставил мародеров замолкнуть. Они крались ко мне, еще одной своей жертве. Где же мой меч? Сейчас я умру, ибо у меня не было ни оружия, ни сил найти его, прежде чем найдут меня. Теперь я видел их. Три фигуры, освещенные сзади слабым сиянием, исходящим из Дежагора. Они были коротышками, как и большинство воинов-хозяев теней. Плохо обученные, не очень сильные, но, чтобы прикончить меня, им не нужно было ни того, ни другого. Может, притвориться убитой? Нет, этих не проведешь. Трупы должны были уже остыть. Черт бы их побрал. Прежде чем прикончить, они меня не только обшарят и оберут. А может, они и не убьют меня? Поскольку хозяева теней отнюдь не глупы, по моим доспехам они поймут, кто я» и что память моя таит те бесценные сведения, которые они давно мечтали заполучить. Захватив меня в плен, они будут с лихвой вознаграждены. Все-таки есть бог на свете. За спинами мародеров что-то прогремело. Похоже, их неожиданно атаковали со стороны Дежагора. Что-то вроде рейда на мародеров. Могаба не сидел сложа руки, дожидаясь, когда хозяева теней сами заявятся к нему. Один из мародеров что-то проговорил. Голос его звучал спокойно. Второй цыкнул на него. Третий тоже вставил какое-то замечание. Возник спор. Первый знать не желал, чем был вызван грохот. Он не хотел больше воевать. Но мнение двух других оказалось решающим. Судьба улыбнулась. Те двое с развитым чувством ответственности спасли мне жизнь. Какое-то время я лежала там, где упала, отдыхая. Затем на карачках поползла к куче тел. Я нашла свой меч, древний священный клинок отлитой карки в ранний период владычества. Легендарный меч, но никто, даже Костоправ, не знал его историю. Я ползла прямо к холму, где в последний раз видела своего возлюбленного, а рядом с ним Мургина и знамя отряда. Он стоял там, пытаясь остановить беспорядочное бегство армии. Казалось, я буду ползти всю ночь. Нашла мертвого воина, у которого во фляге оказалась вода. Выпив ее, я поползла дальше. Постепенно силы возвращались ко мне. К тому времени, когда я добралась до холма, я уже могла идти ногами. Я ничего не нашла. Вокруг были только трупы, но костоправа среди них не было. Знамя отряда исчезло. Я чувствовала пустоту внутри. Неужели хозяева теней захватили его? Для них это был бы всем трофеем трофей, ведь отряд разгромил их армию при Гои, завладел дежагором и убил грозотень. Я не могла в это поверить, ведь и так долго искала его. Неужели бог и судьба так жестоки ко мне? Я заплакала. Вокруг воцарилась тишина. Рейд закончился. Скоро вернутся мародеры. Я отправилась дальше, наткнулась на мертвого слона и чуть не закричала. Мне показалось, это какой-то монстр. На слонах перевозили всякую всячину, и кое-что из этого мне могло пригодиться. Я раздобыла несколько фунтов сушеной еды, флягу с водой. Мое внимание также привлекли небольшой флакон с ядом для наконечников стрел и несколько монет. Затем, решив добраться до холмов до восхода солнца, я отправилась на север. По пути я половину своей добычи выбросила. Я торопилась. На рассвете сюда явятся вражеские патрули. Будут искать тела военачальников. Все, что я могла сейчас, это выжить. Из черного отряда осталась одна я. И у меня больше ничего не было. И тут меня осенило. Я могла бы повернуть время вспять и стать тем, кем была в прошлом. Все попытки не думать об этом закончились ничем. Чем больше я вспоминала, тем неукротимее росли во мне ненависти и желание отомстить, которые в конце концов заполнили меня целиком. Те монстры, что обратили в прах мои мечты, вынесли приговор и себе. Теперь я сделаю все, чтобы расквитаться с ними. Глава 6 Длинно тень, расхаживал по комнате,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 Его соперники, лунотень и грозотень, убиты. Тенекрут ранен. да тронься здесь, тронь там, и он падет. Но его не следует убивать. О нет, не сейчас. Слишком много врагов вокруг. Пусть Тенекрут будет тем самым волноломом, о которой разобьются бушующие волны. Необходимо дать полную свободу тем наемникам в Штормграде, и они измотают армию Тенекрута.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 А ведь где-то есть еще и она. И хотя сейчас ее силы скудны, удар все же может оказаться смертельным. Эта женщина, обладающая недюжинным умом и бесценными знаниями, попадя она в руки какого-нибудь искателя приключений, тот пришел бы в восторг от такого трофея. Ему необходим был тот, кто стал бы оружием в его руках. Сам длинный тень не мог покинуть крепость. Снаружи бродят тени терпеливо подкарауливая его. Краем глаза длиннотень заметил какое-то черное дрожащее пятно. Взвизгнув, он выскочил вон. Это оказалось ворона. Разлеталась там, снаружи. Вот кто еще может послужить ему. К северу от этого убогого таглиоса в болотах таилась огромная сила, грозящая страшными муками. Вот бы эту силу использовать в своих целях. Пора найти ей применение но как сделать это не выходя из крепости что-то шевелилось в сверкающей огнями долине тени следят выжидают они чувствуют что игра становится все напряженней глава 7 я заснула в ложбе не заросший кустарником судьба казалось была ко мне благосклонна Я наткнулась на этот дикий уголок, когда надежда покинула меня. Оливковые рощи и рисовые поля, разбросанные по холмам, остались позади. И я из последних сил почти ползком добралась до ложбины. Мне снился очередной кошмар, который был прерван карканьем. Я открыла глаза. Сквозь заросли кустарника пробивались солнечные лучи. Я надеялась, что никто меня не обнаружил, но, видимо, напрасно. Там, где заканчивались заросли кустарника, кто-то ходил. Я заметила одного, потом другого. Черт, люди хозяев теней. Они немного отошли назад и стали шептаться. И хотя я видела их лишь мельком, мне показалось, что они чем-то встревожены. Охотники, преследующие дичь, так себя не ведут. Любопытно. Я знала, что они обнаружили меня. Иначе они не стали бы прятаться сзади, за моей спиной, и понижать голос, чтобы я не услышала, о чем они говорят. Я не могла повернуться. Они сразу поймут, что я догадываюсь об их присутствии. Я не хотела пугать их. Снова каркнула ворона. Я медленно повернула голову назад. И похолодела. В этой игре, оказывается, было еще одно действующее лицо. Маленький грязный смуглый карлик в набедренной повязке и изодранном тюрбане похожий на одного из тех рабов, которых Костоправ освободил после нашей победы при Гойе. Он сидел на корточках прямо за кустом. Интересно, знали ли те о его присутствии? Хотя какое это имело значение, вряд ли от него мог быть хоть какой-то толк. Я лежала на правом боку, подогнув руку. В пальцах покалывало. Хотя никаких особых ощущений не было, все говорило о том, что мои способности не угасли со времени нашего краха. В течение многих недель у меня не было возможности испытать свою силу. Надо было что-то делать, иначе они опередят меня. В нескольких дюймах от моей руки лежал мой меч. Золотой молот. В сущности, это было что-то вроде детской ворожбы. Всего лишь попытка. Настоящим колдовством это назвать было нельзя. Как нельзя назвать оружием нож мясника. Руку от него будет не больше, чем от булыжника. Сейчас это было так же тяжело, как если бы обращаться с речью к тому, кого ты намерен ударить. Я пыталась сосредоточиться на заклинании. Неудача. Меня захлестнуло отчаяние. Я знаю, что надо делать, но сил на это у меня нет. И вдруг получилось почти так же, как это было когда-то. Удивленная и обрадованная, я прошептала заклинание, пошевелила пальцами, и те... Все вспомнили. Золотой молот оказался в моей левой руке. Вскочив на ноги, я размахнулась и метнула меч. Молот сверкнул в воздухе. Человек завизжал, словно свинья, которую режут, и попытался защититься, но меч воткнулся в его грудь. Это было потрясающе. Победа детской магии над неверием в собственные силы. Тело меня не слушалось. А ведь надо было еще раз справиться и со вторым солдатом. С трудом я добралась до него. Вдруг он разинул рот и бросился бежать. Я была изумлена. За моей спиной раздался звук, напоминающий тигриный рык. В низинке вдруг появился человек. Он что-то бросил в бегущего воина. Тот упал лицом вниз и остался лежать, не шелохнувшись. Я выбралась из кустов и нашла такое место, откуда могла видеть и грязного раба, и того, кто убил воина. Последний оказался настоящим гигантом, одетым в лохмотья, которые когда-то были формой теглеанской армии. Карлик медленно обошел заросли, рассматривая жертву моего удара. Это явно произвело впечатление. Он сказал что-то извиняющимся тоном гиганту, который был занят поиском своей жертвы на теглеоском. Затем что-то еще, взволнованно и быстро, на незнакомом мне диалекте. Какие-то слова мне были известны. Карлик произносил их с благоговейной интонацией, но общий смысл оставался неясным. Он то ли говорил обо мне, то ли благодарил своих богов. Я уловила слова «предсказания», «черь ночи», «невеста», «год черепов». Фразы «черь ночи» и «год черепов» я уже слышала в тоглиосе жители которого были чрезвычайно религиозны, но смысл их оставался непонятным для меня. Гигант ворчал, но него произошедшее не произвело столь глубокого впечатления. Он лишь осыпал ругательствами погибшего, когда заметил его, да пнул разок ради проверки. Коротышка произнес раболепным тоном, обращаясь ко мне. «Про «Простите меня, госпожа!» Мы все утро охотились за этими собаками, чтобы хоть что-нибудь раздобыть. Но имущество у них меньше, чем у меня, когда я был рабом. Вы знаете меня? О, да. Госпожа. Вы подруга капитана. Он выделил оба слова, произнеся их по отдельности, интонации придавая особый вес. Он трижды поклонился мне, теребя при этом треугольник из черной ткани, торчащий над его набедренной повязкой. «Мы охраняли ваш сон, но нам следовало знать, что вы ни в чьей защите не нуждаетесь. Простите нашу самонадеянность». «Бог мой, ну и вонял же он. Вы еще кого-нибудь видели?» «Да, госпожа, несколько человек издалека, большинство смылось». «А воинов хозяев тени видели?» «Они заняты поисками, но делают это без особого желания. Хозяева послали всего с тысячу, таких, как эти свиньи». Он указал на убитого мной воина. Его спутник тем временем обыскивал тело. «И еще несколько сот на лошадях. Они наверняка направляются в город». «Магаба устроит им теплый прием. Он будет отбиваться от них, чтобы выиграть время и дать уйти остальным». «У этого гада ничего, Джамадар», — сказал гигант. Карлик в ответ что-то проворчал. «Джамадар? На таглиозском это значит капитан. Правда, раньше, обращаясь ко мне как к госпоже, подруги капитана, Карлик произнес это слово с другой интонацией. Я спросила их, «Вы видели капитана?» Оба переглянулись. Затем коротышка, уставившись в землю, ответил, Капитан мертв, госпожа. Он погиб, пытаясь остановить отступление, вновь собрать людей вокруг знамени. Рам видел это, как стрела пронзила его сердце. Я опустилась на землю. Что тут можно было сказать? Я знала это. Я видела это собственными глазами, но не хотела этому верить. Понятно, что до сих пор во мне теплилась крохотная надежда, но, увы. Не знаю, как можно выдержать такую боль. Черт возьми, ведь Кастоправ был всего лишь мужчиной. Как же я так попалась? Я не сознавала, что все зайдет так далеко. Горю, не горю, ничего не изменишь. Я поднялась. Мы проиграли сражение, но война продолжается. И хозяева теней еще пожалеют о том дне, когда они решили напасть на Таглиос. Как вас зовут? Карлик представился. «Нарайян, госпожа. Он ухмыльнулся. Пошутили со мной. Мое имя Шадаритска. Сам он явно был гунитом. Я похож на него. Он мотнул головой на того, который был настоящим Шадаритом. Шадариты, как правило, были высокими, тяжеловесными и волосатыми. У великана голова была похожа на клубок витой проволоки откуда выглядывали глазки. «Я был разносчиком овощей до тех пор, пока хозяева теней не явились в товар и не обратили в рабство каждого, кто пережил осаду города». Должно быть, это случилось в прошлом году, еще до того, как наш отряд пришел в Таглиоз. Лебедь и Махер тогда выбивались из сил, пытаясь отразить первое нападение на город. «А моего приятеля зовут Рам». «Он возщик из Таглиоса, был им до того, как вступил в войско». «А почему он назвал тебя Джамадаром?» Нараян взглянул на Рама, ухмыльнулся, обнажив гнилые зубы, и, наклонившись ко мне, прошептал. «Рам не очень умен. Он сильный и выносливый, словно вол, но с мозгами у него слабовато». Я кивнула, однако объяснение его меня не очень удовлетворило. Эти типы не вызывали доверия. Шадариты и гунниты не ладят между собой. Шадариты очень высокомерны, и водить дружбу с гуннитами для них считается делом позорным. Нараян же был гуннитом, к тому же гуннитом низкого происхождения. И все же Рам относился к нему с почтением. С другой стороны, ни в одном из них не чувствовалось ни малейшей враждебности по отношению ко мне. А в этот момент любая компания была предпочтительнее, нежели одиночество. Поэтому я сказала им, нам следует двигаться, иначе еще кто-нибудь появится. Что это он делает? В руках Рама был булыжник весом фунтов в 10 Он колотил по ногам убитого человека. Нараян остановил его. «Рам, достаточно, мы уходим». Рам был чем-то озадачен. Какое-то время он раздумывал. Затем пожал плечами и отбросил камень в сторону. Не пояснив действий своего приятеля, Нараян сказал. «Мы видели большую группу. Человек в 20 сегодня утром. Может, нам удастся догнать их?» Для начала это было бы неплохо. Я чувствовала страшный голод. Последний раз я ела перед началом битвы. Я поделилась тем, что мне удалось раздобыть, обыскивая слонов, но этого было мало. Рам, которому теперь дело не было до мертвецов, набросился на еду с такой радостью, словно его пригласили на пир. на Нараян ухмыльнулся. «Видите? Настоящий вол Идем, Рам, ты понесешь ее оружие!» Двумя часами позже на вершине холма мы настигли группу из двадцати трех беженцев. Они выглядели разбитыми, подавленными, потерявшими всякий интерес к жизни. У некоторых еще было оружие. Я не знала никого из них, что неудивительно. Наша армия насчитывала 4000 человек. Но меня они знали. Их поведение и настроение мгновенно улучшились, и я порадовалась затеплившейся в них надежде. Они встали и почтительно склонили головы. С вершины холма хорошо были видны и город, и равнина. Армия хозяев теней уходила с холмов. Их, вероятно, отозвали. Отлично. Прежде чем они атакуют, снова мы успеем передохнуть. Я присмотрелась к своим спутникам. Они приняли меня. И это хорошо. Нараян начал беседовать с ними, причем обращался к каждому из них отдельно. Некоторые, казалось, побаивались его. Почему? В чем дело? В этом было что-то странное. Рам, зажги костер. Мне нужен дым. Много дыма. Поворчав, тот собрал команду из четырех человек и направился вниз по склону, чтобы собрать хворост. Нараян приплелся ко мне с вечной своей ухмылкой. За ним следовал некто, напоминающий медведя. «Это Зиндхо, госпожа». «Его репутация всем известна». Зиндху слегка поклонился. Похоже, с чувством юмора у него было плоховато. «Он может пригодиться», — добавил Нараян. «Я заметила треугольник из красной ткани на поясе зинху Значит, он тоже был гуннитом». «Мы будем очень благодарны вам за помощь, Зиндху. Вместе с Нараяном посмотрите, чем мы располагаем». Нараян ухмыльнулся. Слегка поклонился и заторопился прочь в сопровождении своего нового друга. Я сидела, скрестив ноги, поодаль от остальных, лицом к городу, погрузившись в себя. Как легко получилось с золотым молотом. Надо попробовать еще раз. Я открылась той силе, которая все еще была во мне. В моих ладонях, сложенных чашей, появилась маленькая огневая точка. Она возвращается ко мне. Моя сила. Несказанно радуясь этому, я сконцентрировала сознание на лошадях. Через полчаса появился огромный черный жеребец, и рысой направился прямо ко мне. Люди были потрясены. Я тоже. Даже не ждала, что получится. И что за этим жеребцом последует еще трое других. К тому моменту, когда появился четвертый, к нам прибавилось еще сотни человек. Толпа покрыла всю вершину холма. Я обратилась к ним. «Мы проиграли сражение, и некоторые из вас пали духом. Это естественно, ведь вы не были воспитаны как воины, но война не проиграна. Она продолжается и будет длиться до тех пор, пока жив хотя бы один из хозяев теней. Если вы дрожите за свою шкуру, нам с вами не по пути. Уходите лучше сейчас» ибо потом я вам этого сделать не позволю». Они встревоженно переглянулись, однако отправляться куда-либо в одиночку не хотелось никому. «Мы идем на север. Наша задача запастись едой, оружием, а также людьми и научиться воевать. Однажды мы вернемся, и когда это случится, хозяевам теней придется чертовски туго». Все оставались на местах. Мы отправляемся в путь на рассвете, и те из вас, кто решат пойти со мной, будут со мной до конца. Я пыталась вселить в них уверенность в том, что мы способны навести ужас на весь мир. Устраиваясь на ночь, я обнаружила рядом с собой Рама. Он стал моим телохранителем, хотя я и не просила его об этом. Засыпая, я подумала о тех четырех черных жеребцах, что не явились на мой зов. Когда мы пришли на юг, их было восемь. Это были особые жеребцы. Каждый из них стоил сотни людей. Прислушавшись к шепоту своих новых товарищей, я несколько раз уловила слова, которые уже слышала от Нараяна. Большинство людей произносило их с тревогой. Я заметила, что и на раме была какая-то тряпица, но у него она была шафранового цвета и носил он ее без особой гордости, в отличие от Нараяна и Зиндху. И эти трое исповедовали две религии, но у каждого из них был свой цвет. Что бы это могло значить? Нараян следил за костром. Он выставил дозорных, навел некоторую дисциплину. Его организаторские способности были слишком хороши для разносчика овощей и бывшего раба. Меня посетил все тот же кошмар, на сей раз особенно яркий. Однако, пробудившись, я смогла вспомнить лишь то, что кто-то звал меня. Это тревожило, но, возможно, это лишь плод моего воображения. Каким-то непостижимым образом, непонятно где, Нараян за ночь сумел раздобыть еду, причем в количестве достаточном для того, чтобы все, собравшиеся на холме, кое-как позавтракали. Мы отправились на рассвете, как я и обещала, после того, как выслушала сообщение караульных, о приближении вражеского кавалерийского отряда. Мои люди соблюдали строжайшую дисциплину, что для меня, учитывая обстоятельства, оказалось приятным сюрпризом.